Глава двадцать шестая За выходные я несколько раз звонила Дэну, пытаясь извиниться, объяснить, что произошло, но он не отвечал и не перезванивал. Я понимала, что он в ярости, и не могла его за это винить. Порой я и сама сердилась на себя, но не так сильно. Вечером в воскресенье я уже понимала, что звоню ему ради себя, а не ради него. Мне хотелось прощения, освобождения от вины. Но разве я имела на это право? В понедельник в обеденный перерыв все выходные меня одолевало беспокойство, а сны так и не вернулись. Я спросила Джину эсэмэской, свободна ли она вечером. «Нужно поговорить», — написала я. Она предложила встретиться в Хаммерсмите. Я рассталась с Дэном. Сказал я, едва усевшись за столик напротив нее. «Знаю». Джина не отрывала глаз от стола. Сьюзан звонила. Спросил я, отчасти сердясь на сестру, отчасти благодарная, что не придется самой сообщать близким такие новости. Конечно же, сьюзен и маме успела доложить. Она взяла с меня слово, что я тебе ничего не скажу, пока ты сама тему не поднимешь, — сказала Джина. Так что извини, я даже боялась тебе позвонить. сьюзен считала, что тебе нужна передышка, денек-другой. Похоже, она была права. Итак? Джина перегнулась через стол и взяла меня за руку. «Все хорошо? В смысле, правда, хорошо?» «Знаешь, что я тебе скажу? Все прекрасно!» Сьюзен говорит, «Разрыв — твоя инициатива!» Я кивнула. Она встревожилась. «И ты думаешь, что поступила правильно?» «Да», — сразу же ответила я. «А ты как думаешь?» Она заколебалась. «Мне кажется, вопрос в том, почему ты так поступила?» «Это как-то связано со снами?» Я пожала плечами. Сны, или что это было, открыли мне глаза. Видимо, я слишком радовалась, сумев наконец влюбиться снова. Но мне не приходило в голову, что это не тот человек. Эти сны, в которых я снова была с Патриком, помогли мне вспомнить, что я чувствовала рядом с ним. Безопасность, полное приятие и полную свободу. Я могла во всем быть собой. С Дэном так не получается. Совсем. Ох, Кейт, печально вздохнула Джина. Но в ее глазах я прочла понимание. Явился Оливер и принял заказ на напитки, чтобы полминуты спустя принести джин с тоником Джине и гинос мне. Джина сделала глоток и негромко сказала: "Прости меня. Я должна была раньше вмешаться". "Да что?" снова она вздохнула. Ден мне всегда нравился но когда я видела вас вместе, всякий раз думала. Любовь выглядит иначе. Уэйн запретил мне поднимать этот разговор, потому что никто не знает, как устроены отношения изнутри, и все-таки я напрасно с тобой не поговорила. Теперь я окончательно уверилась, что поступила правильно. Нет, хорошо, что ты не вмешивалась. К такому открытию нужно прийти самой. Я сделала изрядный глоток Гиннесса и в рассеянности потерла большими пальцами, запотевшему бокалу. «Как ты думаешь, у меня с кем-нибудь еще будет, как с Патриком? Или такое бывает раз в жизни?» Не получив сразу же ответа, я добавила. «Наверное, потому я и согласилась на Дэна. Я считала, что второго шанса полюбить уже не будет». И снова этот узел в желудке. Джинна еще немного отхлебнул из своего бокала. «Помнишь, Донни?» Я не сразу сообразила. «Боже, тот парень, с которым ты встречалась до Уэйна? Из музыкальной группы. Как их бишь? Тяжелый металл!» «Тяжелая кожа», — расхохоталась она. «Дурацкое название. Но ты помнишь, я была влюблена в него по уши?» «Надо же, напрочь о нем забыла. Ты была совершенно уверена, что это и есть твой прекрасный принц». Донни бросила школу после десятого класса, носил грязные крашеные волосы до плеч, накачал мускулы размером шар для боулинга а на гитаре играл так себе, хотя и хвастал, что к нему продюсеры в очередь записываются. «Я тогда думала, ты сошла с ума», — смеясь призналась я. Она скорчила мне гримасу. «Оглядываясь, я понимаю, что это была полная противоположность Биллу», — сказала она. «Совершенно дурацкая история. свое оправдание могу только сказать, что целоваться он умел. Но мне, видимо, просто нужно было освободиться, бежать от Билла от ежеминутных мыслей о том, что и как могло быть, потому что вся моя жизнь, все планы на будущее погибли вместе с ним. И теперь задним числом я думаю, что Донни помог мне стронуться с мертвой точки. Но тогда еще не настало время. А главное, это был неподходящий для меня человек. Очень мягко сказано, пробормотал я. «Дразнись сколько хочешь», — расхохоталась она. «Но заметь, когда я изо всех сил рвалась прочь от прошлого, потому что мне казалось «так надо», Я сделала неверный выбор. А потом, когда я уже ничего не искала, откуда ни возьмись, появился Уэйн. Теперь у нас есть ребенок, у нас есть будущее, и я счастлива. И я думаю, этого могло бы не случиться, если бы я, так сказать, не выжгла весь шлак с помощью Дони. Как точно сказано. Порой ухабы на пути — это ступеньки, ведущие наверх, — припомнила я. В идеале, да, — улыбнулся она. «И ты думаешь, со мной тоже будет так? Я найду человека, который окажется для меня такой же идеальной парой, как Патрик?» «Думаю, так и случится, если ты позволишь этому случиться», — осторожно ответила она. «Если не будешь торопиться». Хороший совет, и он внушил мне надежду. «Так выпьем за Донни», — подняла я свой бокал. Джинна поморщилась, и я уточнила. «За его умение целоваться...» И за то, что он проложил тебе путь в будущее. И за доказательства от противного, что мыть волосы надо не менее двух раз в неделю. Джина продолжала смеяться, но когда она подняла свой бокал и чокнулась со мной, лицо ее стало почти торжественным. За лучшее будущее! Два дня спустя я пропустила курсы языка глухонемых. Не была готова обсуждать свои новости с Эндрю. Возможно, я обманывалась, Думая, что ему будет до этого дело. Но поскольку в ту ночь, когда искали Элли, мы перекинулись несколькими словами о моих отношениях с Дэном, я опасалась, что он спросит хотя бы из вежливости. А я пока не могла говорить об этом ни с кем, кроме сестры и ближайшей подруги. Вместо занятия я пригласила сьюзен и Джину поужинать вместе втроем. Обе поспешно согласились, и когда мы встретились у входа в свифте поблизости от дома сьюзен в Верхнем Инсайде, Они с трудом скрывали тревогу. Наверное, думали, что я сижу дома, растерянная, а то и отчаявшаяся, но все было вовсе не так. На досуге я выяснила, каким образом можно стать приемной матерью в штате Нью-Йорк, и меня это здорово успокаивало. Теперь, когда рядом нет Дэна, я со спокойной уверенностью думала об усыновлении, и в данный момент наилучшим выходом казалось взять ребенка под опеку с перспективой окончательного усыновления, ведь благодаря работе о Святой Анне я уже вхожу в систему попечения. А в глубине души таилась надежда. Если мать Элли так и не справится с собой, я могла бы ее заменить. Но так далеко заходить в своих мечтах пока не стоило. Джина и Сьюзен упорно заполняли малейшую паузу своей болтовней, избегая говорить о Дэнне. Я улыбалась и кивала. Кевин, рассказывала Сьюзен, нарисовала для детского сада такую картинку, но ну, в точности, Мона Лиза. Потом Джина пустилась в драматическую повесть, как дочка накануне залезла в пакет с шоколадными чипсами, стоило на миг отвернуться. Сначала я смеялась в нужных местах, потом отвлеклась, уткнувшись во второй уже бокал Гиннесса. А сьюзен мяч снова был на ее поле, стала уверять, что Сэмми, несомненно, математический гений. Из-под тяжка я оглядывала ресторан, полуслушая, как Сэмми помогла Роберту вычислить размер чаевых, после воскресного бранча. Сэмми самостоятельно освоила деление в столбик, торжествующе подытожила Сьюзен, и тут, на другом конце зала, у барной стойки, я увидела знакомое лицо. Эндрю. Мы встретились взглядами, он улыбнулся, помахал рукой и двинулся к нам. «Привет, Кейт!» Сказал он, прервав хронику материнской гордости. Сьюзен и Джина вытаращились на него, потом оглянулись на меня. «Прогуливаем, значит?» продолжал он. Он улыбался, и я не могла не улыбнуться ему в ответ. «Извини, что пропустила занятие. Завтра приду к Рейджи Элли. Мне нужно было потусоваться с девчонками. Прости, что не предупредила». «Ничего страшного», — сказал он. «Но я немножко забеспокоился. Значит, все окей?» Он улыбнулся моим девчонкам, и я спохватилась, что их не представила. «Извини», — повторила я. «Это моя сестра Сьюзан?» а это моя лучшая подруга Джина. «Рад знакомству, леди», — он пожал им руки. «А вы?» — сьюзен подняла бровь, выразительно поглядывая то на него, то на меня. Я заторопилась, чувствуя, как краснею. «Это Эндрю хенсон Он преподает язык глухонемых и работает с детьми в агентстве по усыновлению. Я же вам рассказывала о В один голос протянули они, переглядываясь. «Что сегодня было в классе?» Спросила я, чтобы начать разговор. Как обычно, Эмми кокетничала, Вивиан хотела учить фразы про мир, любовь и рок-н-ролл. Тебя очень не хватало. И прежде чем я успела на это ответить, он бодро заключил. «А я, значит, прервал ваш девичник?» «Обсуждали свадебные платья, брачные обеты и...» «О чем еще девочки говорят, когда обсуждают скорую свадьбу?» Он хмыльнулся, довольный своей шуткой сьюзен и Джинна в замешательстве ёрзали на стульях и поглядывали на меня. Я откашлялась. «Не совсем так. Свадьба отменяется. Мы с Дэном расстались». На лице Эндрю проступило удивление. Потом замешательство, и я поняла. Даже после нашего разговора он не поверил, что я сделала окончательный выбор. Как ни странно, меня его недоверие больно задело. «О, Кейт, я и думать не думал». — сказал он. — Извини, пожалуйста. — Ничего страшного, неделя уже прошла, у меня все хорошо. — Но почему же ты мне не сказала? — спросил он, и сьюзен приподняла бровь, присматриваясь к нему. — Мы же виделись в четверг. — Не знаю, — промямлила я. — Идиотка и есть. Неловкое молчание. — Что ж, — заговорил он минуту спустя. — Осрамился, наступил на больные мозоли, пойду напьюсь. А вон и девушка пришла, которую я дожидался. Всего лишь он сверился с часами. Всего лишь на двадцать пять минут задержалась. Я обернулась к двери и увидела высокую, похожую на модель девицу с волосами цвета меда и глубоким загаром, в подчеркивающем все ее формы бежевого платье Она нетерпеливо оглядывала помещение. Мне стало хреново. Я кое-как выдвинула улыбку, прощаясь с Эндрю. Не заставляй ее ждать. Но он не спешил отойти от нашего столика. «Кейт, я правда очень тебе сочувствую». «Спасибо», — ответила я. Он кивнул, сказал сьюзен и Джинни, что рад был познакомиться, и отправился к девушке, которая уже устроилась возле барной стойки. Я смотрела ему вслед в полной растерянности. «Я что, ревную к этой девице? Это его подружка?» та самая, чей голос слышался в трубке ночью, когда я вызвала его на поиски Элли, в шаге от нее он обернулся, улыбнулся мне, на миг удержал мой взгляд. Потом отвернулся, этот миг завершился. Я видела, как он целует девушку в щеку, обнимает ее за талию, не прижимая к себе, и уводит. Когда я вновь обернулась к Сьюзен и Джинни, те как-то странно смотрели на меня. «Так вот почему!» Ты увлеклась языком глухонемых, заявила Джина. Что? Нет. Щеки у меня вспыхнули. Влюбиться каждый имеет право, заявила Сьюзен. Посмотрела вслед Эндрю и вновь многозначительно подняла бровь. Тем более в такого красавчика. Он не я не надо же заикаться стала. Честное слово, я не поэтому записалась на курсы, выдавила я из себя наконец. Ну что, красавчик? «С этим спорить не будешь», — прицепилась Сьюзан. Я помедлила и все-таки выпалила. «Я же не слепая!» Девчонки расхохотались с явным облегчением. После обеда Джина поймала у выхода из ресторана такси, а сьюзен вызвалась проводить меня до метро, а там уж поймать такси. Она ухватила меня под руку. «Так хочется увидеть тебя счастливой, сестренка!» Я наклонилась совсем близко, голова к голове, и шепнула. «Скоро буду». Я нашла дорогу туда. В этом я вполне была уверена. Утром Эндрю позвонил и оставил мне сообщение. Я в это время занималась клиентом. В обеденный перерыв я перезвонила. «Все в порядке?» — спросил он, как только снял трубку. «Да, почему бы и нет? Откуда такой резкий тон? Я сама не понимала, злюсь ли на излишнее внимание ко мне или на то, что он проявляет такую заботу, в промежутках между свиданиями с супермоделью. В любом случае, глупо. Выставляю себя на посмешище. «Вчера у нас не было возможности поговорить», — сказал он. «Хорошо провел время со своей девушкой?» Не удержалась я. «Что?» «О, да, все прошло хорошо». Голос у него был тревожный. «Послушай, я просто хотела спросить, как ты, ведь не так-то легко расстаться с человеком, за которого собиралась выйти замуж». «Честно говоря, мне следовало это сделать намного раньше». «Такие вещи становятся очевидны задним числом, наверное», — сказал он. «То есть, пока отношения продолжаются, кажется, проще плыть по течению». «Пока не обнаружишь, что никуда не плывёшь», — пробормотал я. «Вот именно», — он кашлянул и добавил. «Ну, вообще-то я звонил сказать, сегодня твои занятия отменяются. Риэйджа записана к зубному» о чем Шелла забыла меня предупредить. А Элли наказана, остается в школе после уроков. Наказана? За что? Насколько я понимаю, она с подружкой вчера сбежала с уроков и попалась. Как же так забеспокоилась я. Угу, дурацкая затея. Криминала особого нет, поехали на кладбище к бабушке ее подруги. Но за прогул будут наказаны. Эх, вздохнул я. А ведь двух недель не прошло с той ее выходки. Да, мне кажется, что это как-то связано, честно говоря. Пару дней назад у нее был конфликт с матерью во время посещения, и мне кажется, Элли малость переклинила. Сердце упало. Ей по-прежнему разрешают визиты? Элли ведь видела, как она курила мед. Анализы чистые. Элли ошиблась, что бы она там не видела. Но ты веришь, что она действительно курила? Он помолчал с минуту. Не думаю, чтобы Элли солгала. Но было темно, а Элли склонна спешить с выводами. Снова пауза. «У нас сейчас проблема поважнее. сальмы и Родни просят поскорее забрать ее». «Что?» — голос сел до шепота. Элли пока не знает, но этот прогул, как я понимаю, их доконал. Честно говоря, они, мне кажется, хотели закончить с опекой с тех самых пор, как узнали, что ждут ребенка. Спасибо, не выставили ее сразу после побега. «Ох, Эндрю!» Я не знала, что сказать. Только Элли начала верить, что в ее жизни есть люди, которые не подведут, не бросят. Как от нее отказываются самые, казалось бы, надежные люди. Сердце разрывалось от жалости. «Сколько она еще может у них пробыть?» «Два месяца максимум», — так заявила Сальма. Она все твердит, что ей очень жаль, но во второй половине беременности им будет трудно справиться с девочкой. «Ты скажешь, Элли?» — спросила я. Пока нет. Я слышала, как он вздыхает, и понимала, что он всерьез тревожится. Сначала нужно разобраться, какие у нас есть варианты. За два месяца мать как раз успела бы восстановить права, если бы не пропускала ни одного визита, и если соцработник, который ведет ее дело, порекомендует воссоединение семьи. Разумеется, если все тесты на наркотики будут и впредь чистыми, но если сорвется, придется искать для Эли другую семью, и вряд ли удастся найти ее достаточно быстро. Тогда она на какое-то время попадет в детский дом. «Бедная Элли», — беспомощно прошептала я. «Может быть, мне все-таки стоит сегодня прийти? Музыкальная терапия могла бы ее немного ободрить». «Нет, она остается в школе до пяти, потом уродни и сальмы по домашним арестом К тому же она пока ничего не знает об их планах. Я просил ей не говорить. Так что помощь ей пока не нужна. Но я предупрежу тебя перед тем, как соберусь поговорить с ней. Договорились?» «Да, спасибо». И насчет твоего решения. Снова повисла пауза, и, как это ни странно, мне показалось, что эндри нервничает. Да. Если тебе важно мое мнение, думаю, ты поступила правильно.